Часть шестая. Время для возвращения. Современная медицина прошла долгий путь и с течением времени значительно продвинулась вперед в деле улучшения здоровья населения. Первоначальной целью медицины было просто лечение и предотвращение болезней путем использования любых доступных средств и навыков, Помимо лечения травм, медицина занималась контролем инфекций, которые разгорались среди населения, проживающего в условиях высокой плотности в помещениях с плохими санитарными нормами. Современная медицина пришла к более глубокому пониманию человеческого тела и множества инфекций и болезней, которые его ослабляют. Кроме того, были разработаны лекарства для лечения этих болезней и, что особенно важно, современные антибиотики, которые сейчас находятся под угрозой. Элементы растительного происхождения, используемые во многих антибиотиках, издавна использовались в различных культурах для борьбы с болезнями, но только в XIX и XX веках ученые начали понимать, что за этими болезнями стояли микроорганизмы, и определенные химические вещества могут их убить. По данным Сообщества микробиологии, первым таким антибиотиком стал синтетический препарат, арсфеномин, открытый в 1910 году немецким врачом Паулем Эрлихом для лечения сифилиса. Однако настоящий переломный момент наступил в 1928 году, когда Александр Флеминг открыл пенициллин, который впоследствии стал первым массово выпускаемым антибиотиком. Венициллин, названный чудодейственным лекарством, вскоре получил широкое распространение во всем мире и стал основой для открытия других классов антибиотиков, таких как фторхиналоны и тетрациклины, каждый из которых, что важно, использовался для лечения широкого спектра инфекций, а не только одной или двух. Возможность повсеместного использования антибиотиков привела к тому, что эти лекарства сформировали основу современной медицины, излечивая разнообразные заболевания, начиная от респираторных инфекций и туберкулеза и заканчивая менингитом, сепсисом, инфекциями мочевых путей и кожными инфекционными болезнями. В то время как развитие устойчивых к антибиотикам генов в микроорганизмах происходит и естественным путем, поведение человека помогает микробам развиваться быстрее. Сегодня существуют сотни различных антибиотиков. Они помогли целому пласту инфекции превратиться в отголоски истории или хотя бы исчезнуть с наших радаров. Но эффективность лекарств уже совсем не та, что была когда-то. Поскольку бактерии развиваются, превращаясь в супербактерии и вырабатывая устойчивость к антибиотикам, многие из них в настоящее время рискуют стать ненужными, что угрожает столетнему прогрессу. Патогены, которые, казалось, мы победили, либо взяли под контроль, возвращаются с удвоенной силой, а человеческое поведение, в свою очередь, только помогает им процветать. Устойчивость к противомикробным препаратам – одна из немногих известных проблем общественного здравоохранения, говорит доктор Дэвид Хейман, профессор кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Эта проблема заслуживает гораздо более пристального внимания, чем то, которое она получает в настоящее время. Возьмем, к примеру, туберкулез, при котором резистентность к лекарствам является основной проблемой общественного здравоохранения. Ранее мы рассмотрели текущий уровень заболеваемости туберкулезом и проблемы, связанные с борьбой с этим заболеванием, но ключевым фактором остается проблема постоянно растущей устойчивости к лекарственным препаратам. Сначала появились пациенты, резистентные к важнейшему препарату первой очереди – рифампицину, потом люди, страдающие туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью, которая включает дополнительную резистентность к другому мощному препарату первой очереди – изаниазиду. Согласно приблизительным подсчетам, ежегодно возникает около 500 тысяч случаев туберкулеза со множественной лекарственной резистентностью. Затем пришла очередь туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью, которой не реагирует по меньшей мере еще на два противотуберкулезных препарата, и ученые начали опасаться, что скоро может появиться полная лекарственная устойчивость. И люди с абсолютной резистентностью действительно нашлись. Например, в 2012 году было зарегистрировано 4 случая такого заболевания в Индии, стране, на которую приходится львиная доля заболеваний туберкулезом, как обычным, так и устойчивым к лекарственным препаратам. До этого случаи полной резистентности были задокументированы в Италии и в Иране, но, к счастью, они остаются крайне редкими даже на сегодняшний день. В то время как развитие устойчивых генов может происходить и естественным путем, поведение человека помогло микробам развиваться быстрее. В случае с туберкулезом, как мы уже видели, излечение от болезней требует постоянных усилий и занимает минимум 6 месяцев. Более короткие схемы лечения, введенные в последние годы, иногда позволяют снизить эти сроки до 4 месяцев. Но изначально избавление от туберкулеза требовало ежедневного приема таблеток в течение минимум полугода. Неудивительно, что люди, начинавшие лечение с энтузиазмом и высокой мотивацией, вскоре теряли ее, возможно, почувствовав себя лучше и посчитав, что лекарства им больше не нужны. Какова бы ни была причина, многие пациенты прекращали принимать препараты ранее изначально установленного срока продолжительности лечения, и бактерии, вызывающие болезнь, не уничтожались полностью. Выжившие бактерии продолжали размножаться, вновь вызывая инфекцию, а также мутировали и развивали устойчивость к антибиотикам, с которыми сталкивались. Высокая скорость размножения бактерий означает, что их объем также увеличивается. Они способны быстро развиваться, преодолевая проблемы, например, лекарства, которые пытаются их уничтожить. Микробы, мутирующие и вырабатывающие устойчивость к лекарству, как раз и станут теми, которые выживут и будут размножаться в наибольшей степени – Бактерии также способны передавать друг другу гены, в том числе и возникшие гены резистентности, гены устойчивости. Как только бактерии становятся устойчивыми, человека уже больше нельзя излечить этим лекарством. Ему вряд ли станет лучше, поэтому придется проходить более длительное лечение. Использовать новые или перепрофилированные лекарства там, где это возможно, а иногда и находиться в больнице более длительное время, что в целом увеличивает затраты на лечение. Устойчивость к антибиотикам существует в каждой стране. Ситуация с туберкулезом является показательной для большинства бактериальных инфекций, поскольку люди, не заканчивающие курс лечения, способствуют тому, чтобы антибиотики постепенно становились бесполезными. Но более серьезной причиной глобальной проблемы, с которой мы столкнулись на сегодняшний день, является злоупотребление антибиотиками или чрезмерное использование их специалистами в области здравоохранения и сельского хозяйства. Они применяются либо для лечения инфекций, которые на самом деле не нуждаются в антибиотиках, либо для стимулирования роста или предотвращения заболеваний у уже здоровых сельскохозяйственных животных. Такое широкое использование препаратов приводит к тому, что бактерии подвергаются воздействию большего количества антибиотиков и большим их концентрациям, что повышает шансы на развитие резистентности и, следовательно, на процветание этих бактерий. Это действительно общемировая проблема, так как ВОЗ сообщает, что устойчивость к антибиотикам существует в каждой стране. Хейман верит, что и решение проблемы в таком случае тоже должно быть глобальным. Он говорит, самое важное – это совместная работа и поиск решений, которые могут быть применены всеми. Его стратегия включает в себя прекращение излишнего использования таких лекарств которые во многих странах можно легко купить без рецепта или на черном рынке, а также обеспечение согласованных действий компаний и ветеринарных органов по предотвращению чрезмерного использования антибиотиков в сельском хозяйстве. По данным ВОЗ, примерно 80% общего потребления антибиотиков в некоторых странах приходится на животноводческий сектор, в котором они используются главным образом для стимулирования роста здоровых животных. Исследование, проведенное Lancet Planetary Health в 2017 году, показало, что ограничение на использование антибиотиков среди животных, употребляемых в пищу, позволило снизить у них резистентность к антибиотикам до 39%. Однако необходимо учитывать также и степень негативного влияния рецептов на лекарства, выписанные для людей. Одна схема, смоделированная общественным здравоохранением Англии в 2018 году – утверждает, что по меньшей мере в каждом пятом случае рецепт не требовался. Центры по контролю и профилактике заболеваний США предполагают более высокие показатели по Соединенным Штатам, где по оценкам почти в каждом третьем случае в назначении антибиотиков амбулаторно и в больницах нет необходимости. К сожалению, проблема резистентности действительно связана со всеми болезнетворными микроорганизмами – бактериями, паразитами, вирусами, грибками. Отсюда и более распространенное сегодня использование термина «устойчивость к противомикробным препаратам» вместо термина «устойчивость к антибиотикам». Однако справедливости ради необходимо отметить, что резистентность с точки зрения масштаба остается основной проблемой среди бактериальных инфекций, хотя паразитарные заболевания, включая малярию и вирусы, такие как ВИЧ и грипп, тоже испытывают растущую резистентность к лекарствам, обычно используемым для их лечения. Борьба с лекарственной устойчивостью малярии ведется с тех пор, как в 1940-х годах были разработаны первые препараты хлорохина. Согласно отчету за 2019 год, эта проблема довольно серьезна, и она уже существует здесь и сейчас, убивая по меньшей мере 700 тысяч человек в год, треть из которых умирает от лекарственно-устойчивой формы туберкулеза. К 2050 году эта цифра может значительно увеличиться до 10 миллионов смертей в год. Помимо множества смертей, вышеупомянутая проблема будет способствовать развитию финансового кризиса и вынудит десятки миллионов людей оказаться в положении крайней нищеты. Как и во всем, что касается болезней, речь здесь идет не только о здоровье отдельного человека, но и о здоровье и безопасности во всем мире. Но оставим в стороне мрачные прогнозы. Эксперты определили действия, которые могут помочь как на индивидуальном, так и на общественном уровнях. Люди должны соблюдать правила гигиены, в том числе регулярно мыть руки, чтобы предотвратить распространение инфекции. Должны завершить полный курс антибиотиков, если он был назначен. А также удостовериться, что такой курс им назначен, поскольку это действительно необходимо. Также можно постараться покупать мясо у фермеров, которые не применяют антибиотики при выращивании животных. Более масштабные решения требуют принятия обязательств со стороны мировых лидеров и руководителей медицинских и фармацевтических организаций. В ведущем анализе по устойчивости к противомикробным препаратам, завершившимся в 2016 году, были изложены 10 рекомендаций по борьбе с устойчивостью в общемировом масштабе. Суть сводилась к сокращению ненужного использования антибиотиков, и особый акцент делался на четыре пункта. Проведение глобальной кампании по повышению осведомленности общественности, разработка новых антибиотиков за счет расширения научных исследований – Совершенствование диагностических тестов для обеспечения использования противомикробных препаратов только в случаях необходимости и сокращение использования антибиотиков в сельском хозяйстве. На передовой резистентности Довольно сложно воспринимать всерьез проблему, связанную с лекарственной устойчивостью, если она еще не коснулась вас лично, или при описании ситуации используют большие цифры, например, 10 миллионов смертей к 2050 году или 500 тысяч человек, страдающих туберкулезом с лекарственной устойчивостью. Последняя, в частности, может показаться довольно отдаленной проблемой, если вы живете в обществе, где туберкулез не является поводом для беспокойства. Однако устойчивость к противомикробным препаратам, AMR, к сожалению, повсеместна. Она уже влияет и на ваше сообщество, а не только на те, которые находятся далеко. Возможно, вы этого просто еще не знаете. Например, около 35 тысяч человек ежегодно умирают в Соединенных Штатах от инфекций, устойчивых к антибиотикам. Европа показывает схожие цифры. Там это число примерно равно 33 тысячам, из которых 5 тысяч принадлежат Великобритании. Эксперты предупреждают, что если ничего не сделать для устранения резистентности как можно скорее, то мы все можем оказаться в зоне риска в тот момент, когда наступит эра после антибиотиков. В области особого риска будут находиться люди с ослабленной иммунной системой в виду возраста, болезней или химиотерапии, так как сценарии возможного возникновения проблем относятся к разряду повседневных – лечение простых порезов и ран, подверженные риску инфекции, хирургические вмешательства, роды, пребывание в больнице и даже секс. Некоторые из этих сценариев рассматриваются ниже. Хирургические риски. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что без эффективных антибиотиков станет невозможно проводить большинство серьезных операций. Это связано с тем, что развитие инфекции в местах хирургического вмешательства довольно распространено. Например, во время операций по удалению катаракты и замене суставов при имплантациях протезов молочных желез и установка кардиостимуляторов, а также при удалении органов. Примерно у 33% пациентов хирургических отделений развивается инфекция после операций, 51% из них резистентны к антибиотикам. Хирургические инфекции в настоящее время предотвращают с помощью профилактики антибиотиками Идея заключается в том, чтобы к моменту начала операции они уже находились в теле пациента Особенно в тех тканях, где хирурги делают надрезы И могли уничтожить любые бактерии, попадающие в операционную рану Однако этим приемом часто злоупотребляют. К примеру, антибиотики также используют после операции, что, по мнению ВОЗ и многих других экспертов, не нужно и неуместно. Кроме того, излишнее использование антибиотиков увеличивает риск появления устойчивых бактерий. Представители Международного агентства сообщают, что до 43% пациентов продолжают принимать такие препараты после операции, без имеющихся на то показаний. Некоторые хирургические бригады назначают антибиотики в неподходящее время, слишком рано или слишком поздно. что приводит к тому, что они оказывают более слабый эффект. Также врачи не всегда подбирают подходящий класс препаратов. Все инциденты неправильного их использования увеличивают шансы того, что бактерии столкнутся с неэффективными антибиотиками и смогут развить к ним устойчивость. Согласно данным ВОЗ, примерно у 33% пациентов хирургических отделений развивается инфекция после операций, 51% из них демонстрируют резистентность к антибиотикам. Исследования показывают, что заражение ран является наиболее распространенной формой внутрибольничных инфекций среди хирургических пациентов. И если антибиотики станут неэффективными для предотвращения этих инфекций, а затем и для лечения тех, которые появились впоследствии, то нас ожидают печальные результаты. Очень печальные. Опасения за роды Роды, рождение детей – это основа человеческого существования. Но всегда существует риск материнской и детской смерти, если что-то пойдет не по плану. В 2017 году примерно 295 тысяч женщин умерли либо во время, либо после беременности и родов. ВОЗ называет эти цифры «неприемлемо высокими». Если говорить об инфекциях, возникших при родах, то показатель смертности среди матерей составляет более 30 тысяч человек. Среди новорожденных он намного выше, превышает 400 тысяч, поскольку иммунная система детей еще не развита. По оценкам, половина этих смертей связана с инфекциями, которые не реагируют на доступные лекарства. Резистентность уже оказывает разрушительное влияние. В настоящее время кризис в значительной степени затрагивает страны с низким и средним уровнем дохода. 94% случаев материнской смерти приходится именно на эти страны. Однако страны с высоким уровнем дохода также не стали исключением. В последние годы смертность среди матерей в Соединенных Штатах растет с 700 случаев в 1990 году до более чем 1000 в 2015 году. Разумеется, не во всех летальных исходах можно винить инфекции, но именно они, а также резистентность, играют роль в 13% смертей в США. Согласно исследованию Lancet, проведенному в 2019 году, в целом среди стран с высоким уровнем дохода около 5% таких смертей связаны с инфекциями. Более 11% смертей во всем мире вызваны сепсисом. Сепсис – это опасное для жизни осложнение инфекционного процесса, связанное с нарушенным ответом организма на инфекцию, вследствие чего повреждаются собственные ткани и органы. Опасный для жизни инфекции крови. Вероятность ее развития возрастает при родах с помощью кесарево сечения, а также с помощью щипцов или присосок. Согласно данным ВОЗ, антибиотики обычно используются во время кесарево сечения в качестве профилактики, но у 15% женщин все равно развивается заражение. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что антибиотики также могут быть использованы во время искусственных родов для профилактики инфекций и снижения вероятности их возникновения на целых 8%. Но в настоящее время и в этой области существует риск развития резистентности, поскольку десятки тысяч женщин будут подвергнуты воздействию антибиотиков. Таким образом, рекомендации, полученные на основе исследований более 34 тысяч женщин, требуют принятия сложных решений, направленных на создание баланса между риском и выгодой. Такова ситуация на сегодняшний день. Риски в больнице Больница – это место, где проблема резистентности вышла на первый план. Инфекции, устойчивые к обычным антибиотикам, там не только появляются, но развиваются и распространяются. Ярким примером может послужить печально известный MRSA – Метицелин-резистентный золотистый стафилококк, стафилококкус ауреус, золотистый стафилококк, вызывающий сложно излечимые заболевания у людей, такие как сепсис и пневмонии, также его называют золотистый стафилококк со множественной лекарственной устойчивостью. Отчасти данная проблема связана с частотой возникновения инфекций в больницах и в медицинских учреждениях в целом. ВОЗ заявляет, что сотни миллионов инфекций появляются в таких условиях каждый год, и 7% всех стационарных пациентов в развитых странах, скорее всего, заболеет хотя бы одной из них. Для развивающихся стран это уже 10%. Наиболее распространены инфекции мочевыводящих путей. Среди пациентов интенсивной терапии этот показатель достигает 30%. Группа бактерий, известных как патогены ESCAPE – ESCAPE – это аббревиатура, но также и игра слов от английского «побег» – «ускользать», является основной причиной внутрибольничных инфекций во всем мире. Акроним образовался от видов бактерий Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsibella pneumonaii, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter – которые демонстрируют высокий уровень устойчивости к лекарствам, например, к обычному антибиотику метицелину. При этом MRSA в настоящее время существует на территории большинства стран. ВОЗ сообщает о присутствии MRSA в пяти из шести регионов. Этот штамм наиболее эффективно распространяется и в условиях больниц, что приводит к инфекциям ран и сепсису. Штаммы клепсиэлопневмоная, вызывающие пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и сепсис, которые устойчивы к двум классам антибиотиков – цефалоспоринам и карбипенемам, теперь обнаружены в каждом регионе ВОЗ. Эти примеры лишь приоткрывают завесу над проблемой существования множества устойчивых инфекций, которые охватывают больничные учреждения, не оставляя докторам возможностей для их лечения и приводя к смертельным случаям, которые раньше было реально предотвратить. Например, у людей, инфицированных МРСА, вероятность смерти на 64% выше, чем у людей, инфицированных обычным устойчивым штаммом Staphylococcus aureus. После публикации данных о своих наблюдениях за 2018 год Европейский Центр по профилактике и контролю заболеваний, ECDC, заявил, что устойчивость к противомикробным препаратам продолжает оставаться очень серьезной проблемой. В ходе этих наблюдений было установлено, что в Европе Более половины штаммов эшерихия кали и треть штаммов клепсиэла пневмоная продемонстрировали устойчивость по крайней мере к одной группе противомикробных препаратов. Наиболее тяжелое положение в Италии, Греции, Румынии, Болгарии и Португалии. Поскольку разрабатывается очень мало новых антибиотиков, поставщики медицинских услуг и сами пациенты должны стремиться к тому, чтобы имеющиеся лекарства сохраняли свои лечебные свойства. Для этого необходимо руководствоваться определенным набором принципов. Из 30 патогенных микроорганизмов, передающихся половым путем, излечимы только 4. Прежде всего необходимы профилактика инфекций с соблюдением правил гигиены, инфекционный контроль и вакцинация там, где это возможно, а также ответственное применение антибиотиков только в тех случаях, когда это действительно нужно, полное завершение курсов приема и отказ делить лекарства с другими. Все эти меры не решат проблему, но помогут замедлить ее. Начать действовать уже сейчас жизненно важно. Сексуальная революция В недавнее время устойчивые к лекарственным средствам бактерии проникли во все аспекты нашей жизни, включая и половую, вызывая рост инфекций, передаваемых половым путем, и Раньше их можно было вылечить с помощью антибиотиков, но сейчас медработники пытаются и не могут найти для них лечение. Из 30 патогенных микроорганизмов, передающихся половым путем, только 4 излечимы. Три из них являются бактериальными инфекциями и широко распространены среди населения развитых стран – гонорея, хламидиоз и сифилис. В странах с низким и средним уровнем дохода показатели этих инфекций довольно высоки. А ВОЗ каждый год прогнозирует следующие цифры по всему миру. 131 миллион зараженных хламидиозом, 78 миллионов гонореей и 5 миллионов 600 тысяч сифилисом. Однако тенденции изменились, а резистентность стала настоящей проблемой именно в странах с высоким уровнем доходов, причем некоторые случаи невозможно вылечить антибиотиками. Начнем с Соединенных Штатов, где случаи гонореи, хламидиоза и сифилиса достигли небывалого максимума в 2018 году, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США. Факты возникновения наиболее заразных стадий сифилиса увеличились почти на 20% в период между 2017 и 2018 годами с 30 000 до 35 000 зараженных соответственно. Случаи заболевания гонореи увеличились на 5%, до более чем 580 000, а показатели по увеличились на 3%, до более чем 1 700 000. тысяч случаев в год. Эти цифры далеко не такие уж незначительные. Органы общественного здравоохранения Англии сообщили об аналогичном росте за тот же период времени на 5% и 6% выросла статистика для сифилиса и хламидиоза соответственно. Однако самый поразительный рост числа случаев был зарегистрирован у гонореи – 26%, с 44 тысяч до 55 тысяч в одной только Англии. Схожая тенденция наблюдается и в Австралии, где случаи заболевания хламидиозом превысили 100 тысяч в 2017 году, а гонореи – 28 тысяч. Приводятся данные с большим количеством цифр, но все они указывают на то, что рост ИППП является глобальным. Так же, как и причины для их увеличения – сокращение использования презервативов, низкий уровень выявления заболеваемости, бедность, употребление наркотиков, ограничивающий доступ к услугам по охране сексуального здоровья. Инфекции, как правило, чаще встречаются среди мужчин и так называемых уязвимых групп, как, например, гомосексуальные мужчины. Тем не менее, рост наблюдается во всех сегментах населения, что вызывает серьезную обеспокоенность в области общественного здравоохранения. При отсутствии лечения инфекции влияют на фертильность, могут стать причиной внематочной беременности, выкидыша, воспалительных заболеваний органов малого таза, а также увеличить риск заражения ВИЧ в 2-3 раза. Эта проблема сейчас усугубляется появлением резистентности к лекарствам, то есть люди могут остаться без лечения, если препараты перестанут быть эффективными. Сценарий, который все чаще происходит при гонореи. Одним из четырех ранее неизвестных заболеваний люди заражаются от диких животных. Всемирная организация здравоохранения сообщает о широком распространении во всем мире устойчивости к наиболее используемым антибиотикам при лечении случаев гонореи. Эту проблему выявили в 77 странах, многие из которых уже используют цифалоспорины расширенного спектра и ССС в качестве последнего доступного средства. Возникла устойчивость даже к этому лекарству. В 2017 году доктор Теодора Ви, медицинский сотрудник группы ВОЗ по репродукции человека, заявила «Бактерии, вызывающие гонорею, умны. Каждый раз, когда мы применяем новый класс антибиотиков для лечения инфекции, бактерии развиваются, учатся противостоять им». Глобальная программа Агентства по эпидемиологическому надзору за гонококковой инфекцией сообщает, что лекарство первой линии для лечения гонореи цифрофлоксацин практически бесполезно, поскольку 97% стран сообщили об устойчивости к нему. Следующий вариант – азитромицин – находится на втором месте с показателем 81%, поэтому большинство стран уже находится на этапе использования своего последнего шанса на лечение ис -СС. Вспышка заболевания гонореи на гаваях в 2016 году привела к тому, что у семи человек была диагностирована гонорея с лекарственной устойчивостью. Лабораторные исследования подтвердили, что препараты первой линии хоть и справлялись со своей задачей, но недостаточно хорошо, поскольку бактерии демонстрировали признаки резистентности. В 2018 году Англия столкнулась с первым, как казалось, случаем неизлечимой гонореи у человека, который подхватил инфекцию во время отпуска в Юго-Восточной Азии. Первичные антибиотики для уничтожения бактерий оказались неэффективными, и в результате врачи решили попробовать эртопенем, часто используемый для лечения тяжелых инфекций кожи, легких, желудка, таза и мочевыводящих путей, который, к счастью, оказался эффективным. Еще два случая гонореи, резистентные к основным лекарственным средствам, применяемым против нее, были зарегистрированы на следующий год у двух женщин. Одна заболела инфекцией в Великобритании, а другая в Европе». В настоящее время различные страны опасаются, что у них произойдут похожие случаи в будущем, не только в отношении гонореи, но и других бактериальных инфекций, у которых уже отмечалось наличие резистентности, и она неизбежно будет расти, в особенности потому, что многие случаи остаются невыявленными. В 2016 году ВОЗ пересмотрела инструкции в отношении ИППП, обращая внимание на необходимость их лечения подходящим антибиотикам в правильной дозе и в нужное время, чтобы уменьшить их распространение и улучшить сексуальное и репродуктивное здоровье. А для сексуально активных людей, находящихся в зоне риска, решение проблемы заключается в следовании давно известным принципам безопасного секса и в своевременном тестировании. «Каждый может существенно снизить риск для себя, регулярно и правильно используя презервативы со всеми новыми или случайными партнерами», заявил доктор Ник Фин, заместитель директора Национальной инфекционной службы общественного здравоохранения Англии в начале 2019 года. Любой, кто думает, что ему грозит риск ИППП, должен пройти обследование на ИППП в клинике сексуального здоровья. Люди менее всего склонны обращаться за помощью при инфекциях половых путей, отчасти из-за социальных предрассудков, отчасти из-за того, что они верят, к ним это не имеет отношения, но, как и во всех остальных случаях, лучше знать наверняка, особенно если с лечением могут возникнуть проблемы.